Глава 6. Максим держал в руках новую сим-карту для осуществления звонков в Ильiado. Настраивался, волновался, но всё же набрал нужный номер. Ответил автоответчик. Максим выбрал вариант: "По остальным вопросам дождитесь ответа оператора". После третьего гудка ответил мужской голос. Баритон на другом конце удивил Максима. Он ожидал, что эту функцию обслуживает женщина. Здравствуйте. Клинический центр "Иллиада". Меня зовут Павел. Представьтесь, пожалуйста. Голос звучал спокойно. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Фамилия Суханов. Звоню на предмет трудоустройства. Ваше отчество, Максим? Игоревич. Суханов Максим Игоревич. Чётко повторил голос, назвавшийся Павлом. Всё верно. Ваша дата рождения? Максим сразу же назвал свою дату рождения. Где вы проживаете? Адрес. Вопрос прозвучал с командным напором. Максим сообщил свой адрес без всякого промедления. Он попал в состояние вопрос-ответ, без лишних обдумываний и размышлений. Ваша специальность, и место работы? Вопросы отбивались, чеканя каждый удар, и не давали Максиму прийти в себя. Он назвал место работы. На какое-то время, придерживая себя от внезапной ведомости. Должность. Резко спросил голос. Максим молчал. Ваша должность. Глухо, но проникновенно повторил голос. Врач-трансплантолог. Ответил Максим забитым тихим голосом. Пауза. К сожалению, у нас нет вакансий по вашей специальности. Ответил голос и отключился. Максим сидел в состоянии «вперёд, отступаем», будто ему дали под зад пинком. Он полетел и завис на ветке, не понимая, как он здесь очутился. И это было не интервью, а всего лишь разговор с оператором. И он, Максим, всегда умеющий контролировать эмоции и управлять чувствами, так был обезоружен. В три секунды его выбили из обоймы, и он даже не понял, как. «Вот это да! А мы рассуждали о нелегальной трансплантологии и чувствовали себя героями-мстителями, подшучивали над отрезанными яйцами самца-ходока. А яйца, похоже, отрежут нам». Максим извлёк сим-карту из телефона и нервно бросил её в выдвижной ящик письменного стола. Вернул родную симку и перезагрузил мобильник. Телефон ожил. Но звонить Семёну он решил со служебного телефона. Я начал читать твою книгу. Мне она не понравилась. Давай встретимся, я верну тебе её. Семён сразу понял. Книга это их тема. Не понравилась значит, что-то пошло не так. И не задавая лишних вопросов, сказал: Прекрасно. Завтра в то же время в том же месте. До встречи. На следующий день они встретились у Бартона. Э-э, пять по анонимной договорённости, извлекли семь карты и не заходя в кафе, решили переехать в другое место. Зайдя в Хлеб на Сучной на Кутузовском, они разместились в дальнем отсеке, заказав кофе. Максим пересказал Семёну весь телефонный разговор с первой до последней минуты. Ты понимаешь, Семён, когда ты звонишь по общедоступному номеру телефона, Ты настраиваешься на простые, трафаретные вопросы. Но я попал не на протокольный опрос. Я попал на протокольный допрос. И впал в пол в состоянии пришибленности, как будто это был не я. И только когда услышал зумер отключения телефона, я начал понимать, что произошло. Так что произошло? спросил Семён, стараясь вернуть Макса к осознанности. а произошло то, что комсомолец затонул по вине Кукуева. Ну и пусть себе лежит железяка странная. Слыхал такую небылицу? Слыхал, слыхал. Только здесь затонул никому не нужный комсомолец. А Элиада это плацдарм непотопляемый и очень странный. Вот именно. Мы тут -то с тобой краснопузики с комсомольца, а Элиада «Пристанище киборгов двадцать первого века». «Максим, они пригласили тебя на интервью?» Выпрыгивая из штанов, спрашивал Семен. «Нет, они задавали вопросы, и после подробного допроса звучит отказ. Вакансий по вашей специализации нет». «Странно, их не может не заинтересовать врач-трансплантолог. Что-то здесь не срастается». Но они меня разозлили. Их наглая и дерзкая уверенность, как задница бадди, строит мне рожицы. Теперь я точно знаю, что за этими чёрными воротами империя монстров, империя людоеда. Надо внедриться в компанию и всё высмотреть. А дальше война план покажет. Не иметь плана тоже нормальный план. И это говорил Максим, без удержений и уговоров, он теперь убеждает Их надо обыграть, стратегически, умом, Максим говорил, откинувшись на спинку кресла и продолжая пить кофе. Выразительность этой позы принадлежала только Максиму. Никто не мог так значительно демонстрировать одновременно расслабленность и важность расположенности. Семён, давай переждём. Спинным мозгом чувствую, что-то должно произойти. Давай переждём. И закончив в холеби насущном, они отправились по машинам. Максим сел в машину и сразу вставил симку. Как только он вернул телефон к жизни, раздался звонок с неизвестного номера. Слушаю, ответил Макс. Суханов Максим Игоревич. Макс сразу узнал этот голос. Да, я слушаю вас, сдержанно ответил и выскочил из машины, жестом показывая Семёну: "Не уезжай". Максим напрягся. Оповещение было кратким. Максим Игоревич, вам назначена встреча завтра в 11:00 для прохождения интервью. Голос назвал день, время и отключился. Максим сел к Семёну в авто, оставив телефон в своей машине. Ты не включил мобильник? Нет. Они звонили мне только что. Или Ада? Да. Ни хренасики, при бомбасики. И что они тебе сказали?" с довольной улыбкой проговорил Семён. "Что сказали? А повестили о встрече и всё. Говорить не стали. Смогу я или не смогу, сообщили дату и время, отключились". У Максима заиграли чертики в глазах. "Прекрасно. А когда встреча?" "Завтра в 11. А у меня завтра операция". И они наверняка об этом знают. Значит, это психологическая обработка. Так я и думал. Схема недоступности, закрытости, недосягаемости. Вот гады решили поиграть в бетоноукладчик: разогреть, разложить, размазать и укатать, возмущался Семён. Максим, менять ничего не будем. Завтра в назначенное ими время ты к ним не пойдёшь. Ты пойдёшь на операцию. Определённо. Завтра я не пойду. Надо в их размазню подмешать говница, следую рецептам их же безнравственности. Когда нанюхаются, они позвонят. Вот тогда мы и поговорим. А ты уверен, что позвонят? Абсолютно. Это тактика психологического насилия. Теперь мне хорошо понятно их заключительная фраза: "К сожалению, у нас нет вакансий по вашей специализации". а потом позвонить и в неуважительной форме назначить встречу с определенным подтекстом. Можешь или не можешь? Операции или похороны? Их это не касается. Ты – раб изначально, а потом уже врач. К нам, к ноге. Мы – твое спасение. Главная цель этой психологической манипуляции – обесценить успеха человека, унизить и попридержать во всем этом. погрузить человека в состояние беспомощности и неуверенности, а потом взять тёпленьким под свой контроль. Да, Макс, это их схема подавления, схема определённых структур. Значит, решили, завтра ты никуда не идёшь. Это наш ответный ход. Так и поступим. Подождём, что дальше. На этом они расстались. Семён заехал к Алли и всё ей рассказал. Стараясь ничего не пропустить. А вообще, почерк Илиады чётко просматривается. Ну, вы классно блефуете в уже разложенном покере. Прямо красавцы, заключила Алла. Потом она поделилась, что с понедельника выходит на работу. А что с Бадди? С Бадди всё хорошо. Прооперировали. Он отдыхает. Замечательно. На следующей неделе я его заберу. И Семен уже собрался уходить, как вспомнил, что придя, он не проверил прослушки. Он судорожно схватил детектор и пошел по комнатам. К счастью, детектор успокоительно молчал. Сема порадовал Аллу своими результатами поиска. «Ты им больше неинтересна. Удачный сегодня день. Второй угол в их ворота». Уже прощаясь, радостно объявил Семен. Переступив порог своей квартиры, Семён утонул в облаке защиты и успокоения. Как же хорошо дома. С этими мыслями он упал в кресло и отключился. Проснулся, когда часы показывали половину второго ночи. Семён перебрался в кровать и отдался дрёме. Кабинет Гатлера. В кабинет босса зашёл начальник безопасности Сергей Мечин и, поздоровавшись, доложил Суханов Максим не явился на интервью. Не поднимая головы и продолжая изучать документы, Гатлер спросил: "Чем он это объяснил?" "Ничем. Он даже не перезвонил". Гатлер оторвался от бумаг и впился в Мечна колючим взглядом. "Не позвонил?" Без того вытянутое лицо Гатлера ещё больше вытянулось, и гримаса пренебрежения передавала страх и жуть. "Да, это первый случай в нашей практике", оправдовался Сергей Мечин. "Первый", Гатлер продолжал сверлить Мечина, задерживая паузу. "Ты знаешь, что взмах крыльев бабочки в одной части мира может вызвать ураган в другой. Это называется эффект бабочки", сказал Гатлер. И в этот момент он не подозревал, что к нему действительно подкрадывается ураган от никому незаметного взмаха крыла бабочки. Но мы действовали согласно схеме, осторожно говорил Мечин. Гатлер подозвал Мечина и, тыкая своим худым пальцем в цифры, спросил: "Такую сумму ты получил вчера?" Хриплый голос Гатлера пронизывал от макушки до копбка, закручиваясь в спазм. "Да," приглушенно подтвердил Митчин. Гатлер знал, что деньги привязывают мертвой петлей людей, работающих на него. Люди на ощупь, почти вслепую, выполняли все, что требовал Гатлер, не зная и не осознавая, кто они и где они. Люди тащились за этими деньгами, пребывая в рабстве своих страстей перед своим властелином, перед Гатлером. Гатлер встал, подошел к окну и... И стоя спиной к Мечену, сказал: "Даю 3 дня" и жестом показал на выход. Мечен зашёл в свой кабинет и вызвал Артура, своего заместителя. Это он разговаривал с Максимом. "Мне нужен Суханов". "Но он же заболел, Артур", и был прерван жестом. "Я что-то неясно сказал? Или Суханов, или ты здесь больше не работаешь?" Мечен встал и вышел, оставив Артура без лица, без голоса, без каких-либо возражений. Артур так устал терпеть по каждому поводу унижения, прессинг и полное отсутствие уважения к его званию офицера. Он подошел к своему столу и взял чистый лист с мыслями, а не пошло бы все на... деньги. Их всегда не хватает, они ускользают сквозь пальцы, И в ладонях оставляет пустоту, подумал Артур и начал писать заявление на увольнение. Он уже представлял, как торжественно положит на стол мечину свой протест и извозгордился собой. Но на этом моменте он вспомнил про ипотеку, про оплату обучения своей дочери и про предстоящую операцию жены. И революционный порыв завершился мусорным ведром. Где нашло своё пристанище его сиротливое начало заявления, отражённое на белом листе бумаги. Артур вышел, покурил, вернулся и взял папку с надписью Суханов МИ. Суханова ещё не было, а папка уже была.